Глава 17. Второй ход. Куда бежал Пасква? В Удвиль? Нет, конечно, слишком далеко. В лесной глушь едва ли, там можно встретить и голодного волка, и дикого кабана, да и ночевка где-нибудь в земляной норе без еды и водки — не перспектива для Пасквы. К реке? Тоже не резон. Нарвешься на рыбаков, охраняющих сети и лодки, рыбацких или пастушьих собак. Ближе всего город, и над дне его всегда найдется местечко, где встретят, накормят, напоят и спрячут. Значит, к утру Пасха должен быть уже в городе, и, следовательно, мой разговор с Мердоком можно отложить до утра. Вернувшись ночью от Бойля, похоже, эти ночные встречи становятся для меня нормой. Я уже не ложусь спать, жду открытия бара, чтобы заказать завтрак. Но заказывать его не приходится. Появляется, как обычно без стука, Мартин с пачкой газет под мышкой и в сопровождении официанта, несущего традиционный завтрак на двоих — бекон, яичницу и яблочный сок. Пока я просматриваю газеты, Мартин молчит, ожидая моей реакции. Все газеты полны сообщениями о сенсационной находке двух тонн серебра. Почти дословно повторялось интервью Бойля. Корреспонденты спрашивали, Бойль отвечал. «Вы уверены, что это то самое серебро?» «Конечно. В городском банке проверили число слитков и общий их вес. Все сходится. Вызванный нами представитель Сильвервильского казначейства тоже опознал слитки и ящики, и именно их и погрузили тогда в трюм Геккельбери «И вывезли с построенной специально пристани в лесную хижину?» «Несомненно. Где находится хижина?» «В нескольких десятках километров от Вудвеля, в глуши прибрежных лесов. Взгляните на карту. Хижина помечена крестиком. Вот она». Здесь газеты дали фотографию. Сплошное черное пятно, белая нитка реки, кружочек с надписью «Вудвель», и в трех сантиметрах от него белый крестик. Кому принадлежит хижина? Выясняем. Она необитаема. А что говорят окрестные фермеры? Ничего. Они не забирались в эти дебри. Но кто-нибудь знал о ней? Охотники. Один из них даже стучался в ворота, хотел переночевать. Но никто ему не ответил, а перелезть через высокий бревенчатый забор он не решился. Кто он? «Назовите имя и адрес. Пока не могу, следствие не закончено». «Но каким образом вы догадались, что серебро находится именно там? Мы искали долго в Ойлере, Сильвервилле, Вудвилле и в прибрежных фермерских и рыбацких поселках, перерыли все городское дно. Допросили сотни людей и, в конце концов, пришли к такому выводу. Значит, предстоит еще найти виновника в краже? «Сейчас этим занимаемся, а главное уже сделано. Серебро найдено, все целиком. Общественность это оценит, мистер Бойль? Благодарю вас, джентльмены». Нигде не называлось имя Пасквы. О преступлении в Аполу уже забыли. А с серебром, найденным в лесной хижине, Бойль умышленно его не связал. Не сообщил он и о ночном побеге Пасквы, и об арестованных четырех пистолетниках. Газеты только вскользь замечали, что следствие по делу о похищении слитков еще продолжается, и вскоре все преступники будут разоблачены и взяты под стражу. В сущности, газетные комментарии сводились к Пеннегире Бойлю. Ему одному приписывались честь и слава победителя, вернувшего городу украденное у него богатство. «Не о нашем письме к Стилу, ни обо мне» передавшим это письмо комиссару, даже не упоминалось. Бойль и Уэндалл сдержали слово. «Паскву выпустили сегодня ночью», — говорю я. «Просто выпустили? Без объяснений». «Сейчас он, наверное, уже в городе». «Я рассказываю Мартину о своих беседах с Бойлем и Уэндаллом». «Большим человеком становишься», — иронически замечает он. «Что будешь делать?» Для начала условлюсь о срочной встрече с Мердеком, поведаю ему о Паскве все, как задумали. А потом? Будем ждать сообщения о судьбе Пасквы. Прикончат его или простят. Угадал я или не угадал? Думаешь, зацепить Мердека? Но если он вспомнит, что мы тоже были в его лесной берлоге в то время, когда загружали в подвал серебро? «Может, и вспомнит. Но возникнет вопрос, почему мы молчали два месяца. Из страха? Он знает, что я его не боюсь. Из выгоды промолчать, а потом напомнить, когда придет время? Вот оно и пришло. А мы в стороне по-прежнему молчим. И никакой прибыли не получаем. Ни тайной, ни явной». Мердек наверняка узнал бы о нашем вмешательстве, если бы оно было вознаграждено. Но вознаградили-то Паскву. Это во-первых. А во-вторых, мы ничего не требуем от Мердека: ни денег, ни постов. Тебе не нужна должность редактора Бредден Баттер, да и я не прошусь в советники к будущему сенатору. Так кого же ему винить в полицейском налете на хижину? Паскву. И только Паскву. Особенно после моего сообщения. А продиктовано оно стремлением укрепить наши дружеские связи. Чеков у него не беру, но дружбу закрепляю. Он, зная мою аполитичность, подумает, что я не прочь сблизиться с ассоциацией, которая может получить несколько мест в Сенате. Предполагает он это? Предполагает. А вот получит ли? Этого, Дон, я пока тебе не скажу. «Из того, что я от тебя услышал», — задумчиво рассуждает Мартин, — «делаю нехитрый вывод. Венделл и Бойль что-то замышляют против Мердека и до выборов. Вероятно, скоро нам с тобой придется официально вспомнить о повязках из голуна на рукавах пистолетников, спускавших нам лодку с палубы Гека Фина. Вспомним, если понадобится». «Только не поторопились ли мы с Пасквой? Может, целесообразнее было бы оставить его в тюрьме до суда?» «В городе нет смертной казни. А на суде он все равно не выдал бы Мердака. Да и у других пистолетников на геке Фини были повязки из голуна. Стил тоже вспомнит, если ему подскажут. Вопрос решен, и я звоню от партии Мердоку. Говорит оно, произношу я шепотком» чтобы за стойкой не слышали. «Укажите место, где мы с вами могли бы встретиться. И имени Мердока я при этом не называю». «Когда?» — спрашивает он. «Немедленно». «Так важно?» «Да». «Приезжайте в кафе «Жу» на улице Старых Вязов. Это недалеко от театра. Я надеваю парадный сюртук, лиловый цилиндр». Мэрдек уже ждет в полутемном зале за столиком. Что случилось, оно? Вы же читали газеты. Причем здесь я? Тон То его холодеет. Во-первых, серебро было спрятано в вашей хижине. Хижина не моя, я в тот раз воспользовался ею случайно. Известно, что хижина принадлежит Паскве, хотя он и отрицал это на допросе. — Пасква назвал меня? — Нет, не назвал. Тогда пусть в полиции проверяют, кем и у кого она куплена. Я полагаю, уже проверили. Но не это главное. А что? То, что рассказал мне за завтраком в сенатском клубе комиссар Бойль, сочиняю я. То, что он не поведал газетчикам. А именно, то он мердака совсем ледяной. Что Пасква купил себе свободу за две тонны серебряных слитков. «Я внутренне торжествую, видя, как мертвенно бледнеет мердок». Бойль так и сказал. «Не совсем. Но я так понял. Паскво мол, бежал прошлой ночью, когда его отправляли в Вудвельтскую тюрьму в обычной тюремной карете под охраной всего двух полицейских, причем без скандалов и наручников». Бежал где-то за городом на лесной дороге, воспользовавшись случайной остановкой. Удивленный, я спросил Бойля, почему была проявлена такая беззаботность по отношению к опасному преступнику. Бойль как-то странно усмехнулся и ответил, «Теперь он никому не опасен. Главное, что благодаря ему мы нашли серебро». Но я сделал свой вывод и, вернувшись в отель, тут же позвонил вам. «Бегство, Пасква и дальнейшая судьба его меня не интересуют. Но за любопытную информацию спасибо». Медленно, очень медленно, как бы нехотя, замечает Мердок. И мне кажется, думает он примерно о том, о чем предупреждал меня Мартин. Взвешивает все про и контра, вероятности нашего участия в удаче полиции. Но говорит Мердок о другом. «Мне очень жаль, что вы не взяли мой чек, Ано, Я работаю на Стила, дружище, напоминаю я. Меня не интересует личность Стила, Сердито перебивает Мердок. Меня интересует личность Уэндала. Сейчас, во время предвыборной кампании, возможны всякие маневры конкурирующих партий. Любопытно, например... Собираются ли ущемить меня популисты в связи с делом таинственно бежавшего Пасквы? Я не выдаю партийных секретов, Мердок. Вы же не популист. Тем более. Меня к секретам и не подпускают. Но с вами достаточно откровенное, Поверхностно, Мердок. Покасательный. Но то, что мог рассказать, рассказал, из чистой взаимоприязни. Пока, конечно. Пока. Разве можно заглянуть в будущее? Мало ли куда и когда разбросает нас жизнь. Обойдемся без чеков. Мердок встает, мы прощаемся. Похоже, он мне поверил. Тогда все идет как надо. Мат в два хода и оба сделаны. Остается ждать конца Пасквы. Я узнаю о нем от Мартина в баре Амона через два дня. — Отойдем от стойки, — шепчет он. — Есть новости. Мы отходим с пивными кружками к столику. Сейчас встретил инспектора привокзального района. Сегодня утром Паскву нашли мертвым у бильярдной с тремя пулевыми ранениями в грудь и живот. Инспектор предполагает конкурентные счеты. Месть за бедо. — Но мы-то знаем. — Угадали, — говорю я. Ты угадал и отомстил за Луи. Это не месть, а возмездие. Может и так. Соглашается Мартин и почему-то спрашивает. А что делает Пит? Собирает материалы теперь уже против Мердока. У Не только. В бильярдных и барах, Рискуем его жизнью, Юрий. Пит сам вызвался. А он человек осторожный, ни во что не вмешивается. Лишь угощает и слушает. Кажется, скоро Мердеку будет жарко. Я соглашаюсь с Мартином, не вдаваясь в подробности. Тороплюсь. Нужно повидаться с Бойлем, Венделом и Стилом. Первых двух рассчитываю найти на бирже. О том, что Вендел поехал туда, сообщила мне его секретарша в управлении заводов. Бойль, надо думать, воспользовался тем же источником информации. Доложить Венделу о Паскве он должен до выпуска вечерних газет. В шестом кабинете фондовой биржи я вижу сразу троих. Вендела, его Маклера, Кингстона и Бойля, несколько смущенного моим появлением. Но Вендел как будто даже обрадован. «Привет человеку, который всегда появляется вовремя. Мы только что о вас вспоминали». Улыбается он и обращается к Маклеру. «Проверьте ваших брокеров, Кингстон». «А мы тут обсудим одно дело». Кингстон, почтительно поклонившись, уходит в биржевой зал, а Уэндалл продолжает. «Конечно, вы уже знаете месьяну. Миссион добавляет для Бойля. Знаю, мистер Уэндалл. От кого не секрет? Не секрет. От репортера Брэдден Баттер. И в каком же духе будет сообщение в газете? Полиция предполагает конкурентные счеты». Повторяю слова Мартина. Привокзальный район, я имею в виду ночные бары, закусочные и бильярдные, это район пистолетников, услугами которых пользуются и наши конкуренты на выборах, в частности, джентльмены. Убийство Пасквы рассматривается как месть за бедо. В том же духе будет подана заметка в газете. — А что вы скажете, Бойль? — спрашивает Уэндалл. — Не возражу, когда ко мне обратятся. «Правильно, Бойль. Пока эта версия устраивает нас. Мы так и сообщим сети Сити Ньюс, только не на первой полосе. И как можно сдержаннее. В свое время мы к этому вернемся. В прямой связи с Серебром. Вы меня понимаете, Ану? Он забывает МСЕ. Бойль тотчас это замечает. «У меня есть предложение, мистер Уэндалл. Я продолжаю держаться официально». «Хорошо, если бы статья о похитителях серебра была бы написана не рядовым сотрудником газеты и даже не ее редактором. Автором, мне кажется, должен быть человек более влиятельный и, главное, более авторитетный для всех избирателей. Кто же, по-вашему?» «Скажем, сенатор Стил? Уэнделл долго молчит. «Он очень серьезен». «Ценное предложение». Откликается, наконец, он. Весьма ценная. Статья сенатора Стила — это бомба. Она сметет у самого Мердока и его кандидатов. Но достаточно ли обвинительных материалов будет у Стила? И достаточно ли они будут убедительны? А мы ему поможем. Вы первый, — говорит Бойль. Вспомните, что вы рассказывали мне о галунщиках. Многие вспомнят, когда это потребуется, отвечаю я. Бойль же соберет все сведения о лице, внесшем 30 тысяч франков на текущий счет комиссионной конторы, подытожит показания мердековских пистолетников, потревожит жертв их предвыборного шантажа, стилу никто не откажет. Вот вам и тезисы для обвиняющего удара сенатора. Подготовит его профессиональный журналист сохранив речевую манеру стила. А сенатора уговаривать не придется. Он сделает это с полной убежденностью в собственной правоте. Не знаю, почему я с такой категоричностью предложил кандидатуру стила. Лучше, правда, не найти для задуманного Уэндалом выступления. Но стилу прямо по своему капризен. Нелегко убедить его, если упрется. Сколько раз спорили с ним Доновани, Все бесплодно. Однако Мердеке он спорить не будет. Нужно только вовремя и решительно подсказать. Стил еще хворает, и, несмотря на теплый вечер, сидит у камина, вытянув ноги к огню. Он внимательно и не без удовольствия выслушивает сплетни и новости, но мне кажется, что на уме у него другое. Все что-то беспокоит, Стил. «Спрашиваю я. Минни задерживается. Уехала кататься с Мартином и до сих пор не вернулась. И вас это тревожит?» «Откровенно говоря, да. Боюсь, как бы дружба не перешла в увлечение. Забудьте об этом, Джемс. Я впервые после давнего обещания называю его по имени. Мартин не соблазнитель и на роль жениха тоже не претендует.» Он человек из нового мира и скоро, вероятно, исчезнет отсюда, как и я. А пока поговорим лучше о делах. Я рассказываю ему о встречах с Мердоком и о его попытках сделать меня своим агентом в лагере Стила, о шантаже избирателей, о преступлении в Аполо с целью скомпрометировать партию популистов и о моих ответных действиях, закончившихся казнью Пасквы. «Последнее почему-то больше всего», — заинтересовывает сенатора. «А вы, оказывается, умный и хитрый политик, Ано», — говорит он. «Перехитрили Мердека». «Хотите, я отдам вам все свои голоса, которые получу на выборах? Это разрешается по Конституции, если я тут же подам в отставку. Не надо, Стилл. Отдайте их кому-нибудь». Я только гость здесь. А если судьба забросила меня к вам надолго, то я просто перейду в другой лагерь. К Доновану? Конечно. Он наиболее прогрессивен. «Жаль», — вздыхает Стил, — «спорить не буду». «Я давно знаю ваши политические симпатии. Но пока вы работаете у меня и предлагаете покончить с Мердоком». «Как?» У нас нет главного доказательства его вины в ограблении казначейства. Может быть, и не личной вины. Ее приходится только предполагать. Но вина его ассистентов бесспорна. Вы помните повязки на рукавах у парней, спускавших нам лодку, составленного на реке парохода? Стил морщится. «Кажется, помню. У одного, во всяком случае». Но это еще не доказательство. А кто задержал пароход? Кто перестрелял охрану? Кто знал о нападении, я вам скажу. Мердок, он сам предупредил меня и Мартина, чтобы мы не покидали ночью каюту, когда начнется перестрелка на палубе. Далее. На чьи средства и кем была построена пристань на лесистом берегу, куда выгрузили серебро из пароходного люка? И кому принадлежала лесная хижина, где нашли ящики со слитками? Бойль уже выяснил, Паскве. Стил молчит, о чем-то сосредоточенно думая. Все эти доказательства косвенные. Иначе Бойль давно бы арестовал Мердока. Наконец, произносит он, Мердока и не требуется арестовывать. Прямых улик нет но скомпрометировать его шайку можно и должно. Так считают и Бойли Вендал. А сделайте это вы, выступив против реставраторов с обвинением их в грабеже, шантаже и мошенничестве. Именно вы, сенатор, как самый решительный противник закона об ассоциациях. Все дополнительные сведения предоставит вам Бойль. Статью подготовит Мартин. Вам останется только подписать ее. Как сказал Уэндалл, она станет бомбой, которая сметет на выборах Эмердака и, и его шайку. Хорошо, говорит Стил, я это сделаю.